Глава седьмая. Здоровая подозрительность — залог долгой и счастливой жизни. Приключений, конечно, маловато, но мне нравится. того предложения Гуга заставило слегка напрячься. «Почему ночью? А когда еще к контрабандистам собираться?» — усмехнулся Гуга. «Я думал, мы говорим о нормальном корабле, а не бандитской лоханке». Киган посмотрел на меня, как на глупого несмышлёныша. Нарваться на неприятности как раз проще на купеческом судне. Это во-первых. А во-вторых, копцов, идущих в Кемнара, сейчас обыскивают особенно тщательно. Зачем? Поругались из-за торговых пошлин, вроде бы. В любом случае, владыке не стоит привлекать к себе внимание. Не только я могу вас опознать. Пришлось согласиться с его доводами. «Но метательные топорики я бы взял с собой на всякий пожарный». «Благодарю за ужин!» Киган вытер губы салфеткой и встал. «Собирайтесь! Надеюсь, я отправлю вас домой сегодня же!» «Гуга! А не хотите составить нам компанию?» Взгляд пожилого тёмного стал тяжёлым и неприветливым. «Я не ваш вассал, владыка, и не собираюсь им становиться!» Откинувшись на стуле, я улыбнулся как можно дружелюбнее. Семейная традиция. Ваша племянница тоже отказалась связать со мной судьбу. Киган вдруг расхохотался. «Так вот, что мой дорогой брат имел в виду, когда писал о правильном воспитании наследников. Да уж, не повезло вам, владыка!» Он отсмеялся и покачал головой. «Нет!» Это не солидарность с семьей. Я, знаете ли, блудный сын, которого даже вычеркнули из родовых хроник. Вы мне симпатичны, не буду скрывать. То, что вы сделали с армией Голодона, одна из лучших страниц темной истории. Так в чем же дело? Опыт, он горько усмехнулся, запрещает мне давать вечные клятвы. Господин, еще вчера бывший самой честью, может превратиться в жестокого тирана». «Но вы ведь нанимаетесь на службу». «Бывает», — Гуга развел руками. «Но контракт всегда заканчивается, или его можно разорвать. И я не обязан тянуть лямку, ставшую кандалами». «Тогда...» — я тоже встал и посмотрел Кигану в глаза. «Предлагаю пойти на службу ко мне. С контрактом, жалованием и всем прочим». Владыки всегда брезговали наемниками, считая их ненадежными... «Логичная предосторожность, но всё меняется». «Серьёзно?» — Гуга Киган смотрел на меня с недоверием. «Вы предлагаете мне контракт?» «Почему нет? У меня слишком много дел, но мало рук». «Что конкретно вы от меня хотите?» «Помочь мне добраться до Калькуары. Оплата после выполнения». «Годится?» «Только предупреждаю». «Отказ от контракта во время кризисной ситуации я восприму как личное предательство». Гугов скинулся, состроив надменное лицо. «За кого вы меня принимаете? Я человек чести. Моё дело предупредить. Берётесь?» «Пять сотен золотом!» Мы ударили по рукам. «Вот и ладушки. Теперь у меня есть телохранитель и проводник. Тем более, что контрабандистам я не доверяю». «Была у меня и ещё одна мысль. Светлые силы, отправившие меня в родной мир, вполне могут организовать охоту и в этом. Сеня, конечно, хорош, но второй меч в дороге не помешает». Гуга привёл нас в самую дальнюю часть порта. Среди пакгаузов прятался кабак, без вывески, но с деревянной статуей русалки перед входом. «Сюда! Только старайтесь не лезть ни во что!» «Здешняя публика не любит чужих», — предупредил нас Гуга. «Постараемся». Внутри стоял дым коромыслом. Крики, оры, смех звучали, как волны прибоя. На заднем фоне кто-то пиликал на скрипке. Пахло жареным мясом, морской солью и подгнившими водорослями. «Еще пиво! Бросай кости, дубина!» «А я захожу ему с кормы и как дам!» «Мясо мне! Пиво, пиво! Отвали, Дорень! Паруса в клочья, маг орёт, как бешеный. «Мясо тащи!» «И тут он орёт на абордаж, вы дети!» «Ну дайте же мне пиво!» Мы пробирались через зал между столиков, сидящих людей, валяющихся тел и бегающих с подносами девушек. «Подождите здесь!» — Гуга показал настойку, за которой лысый кабаччик безостановочно разливал в кружке пенные. «А я узнаю, пришел ли наш капитан!» Я бросил на стойку мелкую монетку и ткнул пальцем в бутылку без этикетки за спиной кабаччика. Тот хмыкнул и налил мне крохотную рюмку зелёной светящейся жидкости. — Закуска для смелого духом! — он поставил передо мной блюдечко с долькой солёного огурца. Понюхав напиток, я раздумал пить. Где они взяли такую гадость, будто керосин пополам с канифолью? — Угук! — рюмка заинтересовала Сеню. — Если хочешь, забирай. Я такое точно не пью. «Думаю, даже мумий не стал бы». Угукнув в значении «солобаки», монстр опрокинул в рот рюмку и с хрустом заживал огурцом. «Слышь!» — довольно урчащего Сеню толкнул пиратского вида мужик. «Слышь! Ты чё, вообще? «Угук!» «Слышь! Ты кого угуком обозвал?» «Да я тебя!» Пират потянулся за тесаком на поясе. «Угук!» Из кармана Сениной куртки из щупальца, быстро схватила со стойки глиняную кружку и со всего маху запулила мужику в лоб. «Ну, слышь!» — только и булькнул, падая на пол, пират. «Угу-гук!» Сеня поднял скандалиста и заботливо усадил у стенки и поправил шапочку, чтобы не упала с головы пирата. «Добрый он у меня, можно сказать, душевный монстр!» На потасовку практически никто не обратил внимания. Только за ближайшим столиком моряки отсалютовали кружками после отличного удара и продолжили обсуждать свои дела. «Идемте!» — вынырнул из полумрака Гуга. «Капитан, вон там, в углу!» Пока мы петляли между столиками, меня дважды чуть не облили пивом, трижды пытались затянуть компанию и один раз хотели вызвать на дуэль. Увы, дуэлянт плохо держался на ногах и быстро отстал от нас. В углу, куда нас привёл Гуга, была сделана загородка, так что получился отдельный кабинет. От шума тонкие стенки не спасали, но от посторонних глаз прятали. «Садитесь, она сейчас придёт». «Она?» — я думал, капитан-мужчина. «Соломония Ханнак, одна из лучших, унаследовала корабль от своего отца». Держит команду в ежовых рукавицах и никогда не бросает груз. Только не называйте ее полным именем, она терпеть этого не может. «А как?» «Зовите просто Соль!» «Угук!» — ответил за меня Сеня. Я ожидал увидеть эдакую суровую женщину, а появилась хрупкая девушка. Короткие рыжие волосы, зеленые глаза, тонкие губы и хищный прищур большой кошки. «Добрый вечер, судари!» Рукопожатие у нее было железное, а голос мягкий и бархатистый. «Иван Чернов!» Я попытался быть вежливым. «Мне все равно, якорь тебе в рожу, давайте к делу! Вам нужно в Кемнара, и вы ищете корабль, верно?» Кемнара. а в идеале Калькуара!» Она пожала плечами. «Ненамного дальше, можно и туда подняться по реке!» Моя цена — десять тысяч и только золотом. Недороговато хотите, сударыня? В самый раз, селёдка сухопутная. Девушка показала зубы, сразу стало понятно, торговаться она не будет. Впрочем, я тоже не буду, хочу домой, быстро. Согласен, половина сейчас, остальное в конце пути. Договорились, отправляемся сегодня. Соль, понимающе усмехнулась. Проблемы с законом? — Нет, просто торопимся. — Ладно, ваше дело. Тогда приходите на Красный Пирс через два часа. Кормёжку берите свою. У меня не ресторан. Одеяло и прочее тоже. Спать будем на палубе? — Одну каюту дам на троих, а там как хотите. Девушка порывисто встала. — Не опаздывайте и не забудьте деньги. Ушла она, не попрощавшись. И всё-таки Хвицац — это дикое средневековье и провинция. Где, скажите мне, купить после заката продукты? Рынок стоит пустой, супермаркетов нет, лавки все закрыты. Даже завалящего ларька не найдёшь. «Попробуем разбудить хозяина какой-нибудь лавки», — вздохнул Гуга. «Если он не позовёт стражу раньше, чем разглядит наши деньги. Я бы нам ни за что не открыл». — пришла моя очередь вздыхать. — Рожи у нас как есть бандитские, если в темноте смотреть. — Угук! — за компанию вздохнул Сеня. — Ладно, давайте будить. Где здесь у вас консервы продают? — Консервы в Хвицетсе не продавали. — Гильдия кулинарных магов, — скривился Гуга, — темным их не продает. — Санкции, так сказать, чтобы не могли кормить армию в долгом походе. «Причем тут маги, да еще кулинарные. Ну так только они умеют консервы делать. Особое волшебство, чтобы продукты не портились». «Ясно-понятно, о стерилизации здесь не слышали. Придется ее изобрести лично. Назову «владыкизация» или «черновизация». И буду поставлять своей армии нормальную тушенку и кильку в томате. А что тогда берут в путешествие?» «Копчёности, сухари, сушёные фрукты? Тогда идём будить бакалейщика. В первые лавки, куда мы постучались, нам не открыли. И даже не ответили, будто дома никого не было. Сеня предлагал взломать дверь, взять что нужно и оставить денег, но я решил не рисковать. А вдруг стража? Не хотелось бы устраивать потасовку из-за такой мелочи. «Ищем следующий магазин. Там повезло чуть больше». Сначала мы постучали тихо и прилично, как и положено вежливым покупателям. За дверью не раздалось даже шороха. «Угук!» Сеня не выдержал и начал колотить в дверь. Кажется, весь дом затрясся от его ударов. «Угук!» «Стража грабят светлые в городе!» Послышался визгливый голос. «Тихо! Никто тебя грабить не собирается!» «Все так говорят, стража!» «Да замолчи ты! Нам нужны продукты!» «Утром приходите! Нам срочно надо!» «Помогите! Грабят!» Перепуганный торговец не унимался и визжал все громче. Я вытащил монету и кинул в замочную скважину. Послышался звон, и торговец перестал кричать. «Это что?» — спросили из-за двери. «Дядя, ты что, ослеп? Это деньги!» «Зачем грабителям кидать в меня деньгами?» «Еще раз тебе говорим! Мы тебя не грабим! Нам нужны продукты! Срочно!» «А у меня ночью тройные цены!» Я повернулся к Гуга. В «Вхвицет сестра же взятки берет? А как же! Только покажи кошелек!» «Думаю, проще взломать дверь, взять что нужно, а от стражи откупиться. Выйдет и дешевле, и быстрее!» «Угук!» Сеня радостно кивнул и налег плечом на дверь. «Не надо!» – взвыл торговец. «Я уже открываю! Вам повезло! Сегодня у меня очень большие скидки для ночных посетителей!» Через час, успевая точно к сроку, мы пришли на Красный Пирс. Сеня, лично отбиравший продукты, тащил тяжелые мешки с провизией. Монстр не собирался доверять такой важный груз даже мне. И я, знаете ли, не возражал. Кто я такой, чтобы лишать своего питомца удовольствия? А то впадёт в стресс, расстроится, потом замучаюсь тратиться на ветеринара. «Вы вовремя!» — появилась на нашем пути соль. «Люблю пунктуальных!» Гуга снял шляпу и замысловато поклонился. «Прошу на борт, сударь! Вот мой корабль!» Я вглядывался в темноту, рассматривая хищные обводы судна. «Соль! А как он называется, не могу прочитать!» «Столетний Соран!» — с гордостью объявила девушка. — Красивый! Впервые я увидел улыбку на ее лице. А она очень даже миленькая. Приодеть, вывести запах табака, и можно выводить в свет. — Якорь вам врыла! — рявкнула соль, разрушая наваждение. — Быстро на борт, селедки! Прилив ждать не будет, а я тем более! Сеня подхватил баулы, и мы двинулись вверх по прогибающимся сходням.